Добрый день, уважаемые зрители, сегодня я продолжу свою а, прежнюю лекцию о политике военного коммунизма в период гражданской войны и иностранной интервенции. Напомню, что в прошлой лекции мы говорили об основных проблемах, связанных с изучением политики военного коммунизма, и начали говорить об основных чертах, а, и затронули главную, становую черту этой политики, это политику продовольственной диктатуры и продразверстки. Сегодня же я хотел осветить э, другие составные части этой политики, а также рассказать немного о мощных антибольшевистских восстаниях, которые стали прямым следствием реализации именно этой политики военного коммунизма. Итак, второй э, такой становой чертой политики военного коммунизма это стала политика тотальной национализации. Надо сказать, что для реализации этой исторической задачи, которая была прямым продолжением красногвардейской атаки на капитал, Совнарком и ВЦИК РСФСР издали целый ряд важнейших декретов, в том числе о национализации внешней торговли, это апрель 1918 года, о национализации крупной промышленности и предприятий железнодорожного транспорта, это июнь 1918 года, и об установлении монополии государства на внутреннюю торговлю. Это ноябрь 1918 года. При этом в августе 1918 года был принят и еще один декрет, который создавал беспрецедентные льготы для всех государственных промышленных предприятий, поскольку они освобождались от так называемой «контрибуции», то есть чрезвычайных государственных налогов и всех муниципальных сборов». Затем в январе 1919 года ЦК РКПБ в своем циркулярном письме, адресованном всем партийным комитетам, прямо заявил, что в настоящее время основным источником доходов советского государства должны стать национализированная промышленность и государственное сельское хозяйство. А уже в феврале 1919 года в ЦИК призвал Высший совет народного хозяйства РСФСР ускорить дальнейшее переустройство экономической жизни страны на социалистических началах, что фактически дало старт новому этапу наступлению пролетарского государства на сохранившие свою самостоятельность промышленные предприятия среднего частного бизнеса, уставной капитал которых не превышал 500 тысяч рублей». Вместе с тем в апреле 1919 года вышел еще один декрет Совнаркома и ЦИК РСФСР о кустарной и ремесленной промышленности, согласно которому и эти предприятия не подлежали тотальной конфискации, национализации и муниципализации, за исключением особых случаев по специальному постановлению Президиума ВСНХ РСФСР. Однако уже осенью 1920 года началась очередная новая волна национализации – которая безжалостно ударила по мелкому промышленному производству, то есть по всем ремесленным и кустарным промыслам, в орбиту которых были втянуты миллионы советских граждан. В частности, в ноябре 1920 года президиум ВСНХ РСФСР во главе с Алексеем Ивановичем Рыковым принял постановление о национализации мелкой промышленности, под молох которой попали свыше 20 тысяч кустарных и ремесных предприятий страны. Таким образом, по данным многих историков, тех же профессоров Радьковского, Ходякова, Бордюкова, Козлова и многих других, к концу 1920 года советское государство сосредоточило в своих руках 38 тысяч промышленных предприятий, из которых более 65% были кустарными и ремесными мастерскими. Еще одна характерная черта политики коммунизма, третья по счету, это ликвидация товара-денежных отношений, или товарно-денежных отношений. Надо сказать, что первоначально высшее партийно-политическое руководство страны попыталось наладить нормальный товарообмен на территории всей России, издав в марте 1918 года специальный декрет ЦНК и ВЦИК РСФСР, об организации товарообмена между городом и деревней. Однако уже в мае того же 1918 года аналогичная специальная инструкция Наркомата продовольствия РСФСР за подписью наркома Александра Дмитриевича Цурупы к данному декрету де-факто упразднила его. Затем в августе 1918 года в разгар новой законодательной кампании, издав целый пакет декретов, и утроив твердые цены на зерно, советское правительство вновь попыталось организовать нормальный товарообмен. Однако волостные комбеды и совдепы, то есть Советы депутатов, монополизировав к тому времени в своих руках распределение промышленных товаров на селе, практически сразу похоронили эту благую идею, вызвав всеобщее озлобление многомиллионного российского крестьянства против политики большевиков в этом вопросе. В этих условиях высшее политическое руководство страны санкционировало переход к меновой торговле или прямому продукта обмена. Более того, 21 ноября 1918 года СНК и ВЦИК РСФСР принимает знаменитый декрет об организации снабжения населения продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства, в соответствии с которым все население страны было приписано единым потребительским обществом, через которое все население стало получать все продуктовые и промышленные пойти. По утверждению ряда историков, в частности профессора Павлюченкова, именно этот декрет по сути и завершил законодательное оформление всей военно-коммунистической системы, здание которой будет доводиться, по его мнению, до казарменного совершенства, вплоть до начала 1921 года, то есть перехода к новой экономической политике. Таким образом, политика военного коммунизма, по мнению этих ученых, с принятием данного декрета превратилась уже в систему военного коммунизма. Затем в декабре 1918 года Второй Всероссийский съезд Совнархозов призвал Наркома финансов РСФСР Николая Николаевича Кристинского принять незамедлительные меры к свертыванию денежного обращения на всей территории страны. Однако руководство финансовым ведомством и Народного банка РСФСР во главе с Георгием Ляничем Пятаковым и Яковом Станиславовичем Ганецким уклонились от принятия данного решения. Надо сказать, что до конца 1918 начала 1919 года, советское политическое руководство все еще пыталось удержаться от полного поворота к тотальному обобществлению всей экономической жизни страны и замены товаро-денежных отношений, натурализации обмена. В частности, коммунистическая фракция в ЦИК РСФСР, которую тогда возглавлял лидер умеренных большевиков Лев Борисович Каменев, исполняя роль, ну, такой неформальной оппозиции, правительству создала специальную комиссию, которая в начале 1900 года подготовила проект декрета о восстановлении свободной торговли. Однако этот проект встретил довольно жесткое сопротивление со стороны всех членов Совета народных комиссаров РСФСР, включая самого Владимира Ильича Ленина и Льва Давыдовича Троцкого. Между тем, уже в марте 1919 года вышел новый декрет СНК и в ЦИК РСФСР, о потребительских коммунах, в соответствии с которым вся система потребительской кооперации одним росчерком пера превратилась в сугубо государственный институт и на идеях свободного товарооборота был окончательно поставлен жирный крест. А в начале мая 1919 года вышло циркулярное письмо Совнаркома РСФСР в котором всем государствам ведомствам страны предлагалось перейти на принципиально новую систему расчетов между собой, то есть традиционные денежные платежи фиксировать только в бухгалтерских книгах, избегая по возможности наличных денежных операций между всеми, подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями. Причем надо подчеркнуть, что до поры до времени Владимир Ильич Ленин все же оставался реалистом в вопросе об отмене денег и денежного обращения внутри страны, поэтому именно он в декабре 1919 года приостановил внесение проекта резолюции об уничтожении денежных знаков на всей территории страны, которые предполагали принять делегаты 7-го Всероссийского съезда Советов. Однако уже в январе 1920 года решением СНК РСФСР был упразднен единственный кредитно-эмиссионный центр страны – Народный банк РСФСР. Надо сказать, что по мнению целого ряда современных историков, тех же профессоров Павлюченкова, Козлова, Кабанова, Горинова, Бордюкова, Булдакова и других – Новым крупным и последним этапом в развитии военно-коммунистической системы стал девятый съезд РКПБ, проходивший в марте-апреле 1920 года. Именно на этом партийном съезде все высшее политическое руководство страны вполне осознанно приняло решение продолжить политику военного коммунизма и в кратчайшие сроки построить в стране социализм. Именно в духе этих решений в мае-июне 1920 года происходит практически полная натурализация заработной платы подавляющей части рабочих и служащих страны, которую Николай Иванович Бухарин и Михаил Евстафьевич Шефлер в своих работах программа коммунистов-большевиков и натурализация заработной платы называли важнейшим условием построения коммунистического безденежного хозяйства в стране. В результате уже к концу 1920 года натуральная часть среднемесячной заработной платы по стране составляла почти 93%, а денежная плата за жилье, все коммунальные услуги, общественный транспорт, лекарства и товары ширпотреба была полностью отменена. Затем в декабре 1920 года СНК и ВЦИК РСФСР принимает на сей счет целый ряд важных декретов, в частности, об бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов, о бесплатном отпуске населению предметов широкого потребления, об отмене денежных расчетов за пользование почтой, телеграфом, телефоном и радиотелефоном, об отмене платы за лекарства, отпускаемых из аптек и так далее. Тогда же сам Владимир Ильич Ленин составил для членов Совета народных комиссаров РФСР и проект постановления об отмене денежных налогов и превращении продразверсти в натуральный налог, которым прямо писал о том, что переход от денег к безденежному продукту обмену бесспорен и является лишь вопросом времени. Четвертая характерная черта политики военного коммунизма – это милитаризация народного хозяйства страны и создание трудовых армий. Надо сказать, что до сих пор многие авторы, те же профессора Горинов, Цыкунов, Бордюков, Козлов и другие, продолжают утверждать, что идейное обоснование милитаризации народного хозяйства страны впервые дал председатель РВСР и нарком по военным и морским делам Лев Давыдович Троцкий. Однако их оппоненты, в частности Булдаков и Кабанов, отрицают данный факт и полагают, что сторонниками милитаризации народного хозяйства страны тогда выступало все высшее партийно-политическое руководство в том числе и сам Владимир Ильич Ленин, о чем со всей очевидностью говорят тезисы ЦК РКПБ о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд, которые были опубликованы в «Правде» 22 января 1920 года. Именно эти идеи, изложенные в тезисах ЦК Лев Давыдович Троцкий не только активно поддержал, но и творчески развил в своем знаменитом выступлении на 9-м съезде РКПБ, проходившем в марте-апреле 1920 года. Причем подавляющее большинство делегатов этого партийного форума, несмотря на довольно резкую критику Троцкийской экономической платформы со стороны Алексея Ивановича Рыкова, Дмитрия Борисовича Рязанова, Владимир Павловича Милютина и Виктор Павловича Нагина поддержали именно вот эту троцкийскую позицию. При этом, как верно отметили многие историки, речь шла вовсе не о временных мерах, вызванных гражданской войной и иностранной интервенции, а о долгосрочном политическом курсе, который приведет в социализм. Об этом со всей очевидностью говорили и все решения, принятые на съезде, в том числе его резолюция – о переходе к милиционной системе в стране. Сам процесс милитаризации народного хозяйства страны, начавшийся еще в конце 1918 года, шел довольно быстро, но постепенно и достиг своего апогея только в начале 1920 года, когда военный коммунизм вступил в свою заключительную так называемую милитаристскую фазу. О чем идет речь? Во-первых, в декабре 1918 года ЦИК РСФСР утверждает кодекс законов о труде, в соответствии с которым на всей территории страны вводила всеобщая трудовая повинность для граждан, достигших 16 лет. Второе. В апреле 1919 года выходят два постановления Президиума в ЦИК РСФСР, в соответствии с которым была введена всеобщая трудовая повинность для всех трудоспособных граждан в возрасте от 16 до 58 лет и созданы спецлагеря принудительных работ для тех рабочих и государственных служащих, которые самовольно перешли на другую работу». Строжайший контроль за соблюдением трудовой повинности первоначально был возложен на органы ВЧК, который возглавлял Феликс Эдмундович Дзержинский, а позднее на Главный комитет по всеобщей трудовой повинности, который возглавил сам Лев Давыч. Затем в июне 1919 года существовавшие ранее отделки рынка труда Наркомата труда РСФСР был преобразован в отдел учета и распределения рабочей силы, что довольно красноречиво говорило само за себя. Теперь в стране была создана целая система принудительных работ, которая стала прообразом печально знаменитых трудовых армий. Затем в ноябре 1919 года СНК и Совет труда и обороны РСФСР-100, так называемое принимают положение о рабочих дисциплинарных судах, и о милитаризации государственных учреждений и предприятий, в соответствии с которым администрации и профсоюзным комитетам заводов, фабрик и учреждений было предоставлено полное право не только увольнять рабочих с предприятий, но и направлять их в контракционные трудовые лагеря. А затем в январе 1920 года СНК и ВЦИК РСФСР принимает декрет о порядке всеобщей трудовой повинности, который предусматривал привлечение всех трудоспособных граждан к выполнению различных общественных работ, необходимых для поддержания в надлежащем порядке коммунального и дорожного хозяйства страны. Наконец, в феврале-марте 1920 года по решению Политбюро ЦК РКПБ и совнаркома РСФСР началось создание печально знаменитых трудовых армий, главным идеологом которых стал Лев Борисович Троцкий. Именно он в своей записке «Очередные задачи хозяйственного строительства», которая была написана в феврале 1920 года, выступил с идеей создания губернских, уездных и властных трудовых армий, построенных по типу аракчеевских военных поселений». Более того, именно в феврале 1920 года решением СНК РСФСР Лев Давыдович Троцкий был назначен председателем межведомственной комиссии по вопросам трудовой повинности, в состав которой вошли практически все руководители центральных наркоматов и ведомств РСФСР, в том числе Алексей Иванович Рыков, Михаил Павлович Томский – Феликс Идмодзевич Дзержинский, Василий Владимирович Шмидт, Александр Дмитриевич Цюрупа, Семен Пахнутевич Середа и Леонид Борисович Красин. Причем особое место в работе этой межведомственной комиссии как раз и заняли вопросы комплектования трудовых армий, которые должны были стать главным инструментом построения социализма в стране. Следующее, пятое по счету – Характерная черта политики военного коммунизма – это тотальная централизация управления народным хозяйством страны. Надо сказать, что еще в апреле 1918 года во главе Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР стал Алексей Иванович Рыков, под руководством которого была окончательно создана вся его организационная структура, просуществовавшая весь период военного коммунизма. Первоначально структура ВСНХ включала в себя Высший совет рабочего контроля, отраслевые отделы, комиссию хозяйственных наркоматов и группы экономических экспертов, состоящие в основном из буржуазных спецов. Руководящим звеном этого органа было бюро ВСНХ, состав которого входили все руководители отделов и экспертных групп, а также представители четырех главных хозяйственных наркоматов, финансов, «Промышленности и торговли, земледелия и труда». Именно с этого времени в СНХ РСФСР, как главное экономическое ведомство страны, стал координировать и направлять работу, во-первых, всех хозяйственных наркоматов, то есть промышленности и торговли, которые возглавлял Леонид Борисович Красин, финансов, главой которого был Николай Николаевич Кристинский, земледелия, которые возглавлял Семен Пафновский в «Середа», труда – во главе с Василием Владимировичем Шмитом и продовольствием, главой которого был Александр Дмитриевич Цурупа. Во-вторых, особых совещаний по топливу и металлургии, и в-третьих, органов рабочего контроля и профсоюзов. В известной мере, по мнению целого ряда авторов, в частности профессора Исаева, деятельность ВСНХ фактически ничем не отличалась от работы знаменитых военно-промышленных комитетов, созданных в Российской империи еще летом 1915 года. В компетенцию ВСНХ РСФСР и его местных органов, то есть областных, губернских и уездных совнархозов входили, во-первых, конфискации, то есть безвозмездное изъятие, реквизиции, это изъятие по твердым ценам, и секвестры, то есть, Лишение права распоряжения промышленных предприятий, учреждений и физических лиц. И, во-вторых, проведение принудительного синдицирования отраслей промышленного производства и торговли, которые сохранили свою экономическую независимость. Но ну, синдицирование, то есть создание синдикатов, это ну, де факто такая своеобразная форма монополизации. К концу 1918 года, когда был завершен третий этап национализации, в стране сложилась предельно жесткая система хозяйственно-экономического управления, которая получила очень ёмкое, но в то же время точное название – главкизм. По мнению целого ряда историков, в частности, тех же Кабанова и Булдакова, именно этот главкизм, в основе которого лежала идея преобразования госкапитализма в реальный механизм, планового руководства народным хозяйством страны в условиях государственной диктатуры пролетария и стал апофеозом политики военного коммунизма. Уже к началу 1919 года все отраслевые отделы преобразованные в главные управления. В СнХ наделенные хозяйственно распределительными функциями полностью замкнули на себя весь круг вопросов, связанных с организацией планирования, снабжения, распределения заказов и реализации готовой продукции подавляющего большинства промышленных, торговых и кооперативных предприятий страны. А уже к лету 1920 года в рамках ВСНХ было создано 49 отраслевых главков, в частности глав торф, глав топ, глав кожа, глав зерно, глав крахмал, глав труд, глав уст, пром, центр хладобойня и многие другие, в недрах которых существовали сотни производственных и функциональных отделов. Именно эти главки и их отраслевые отделы и осуществляли прямое управление всеми государственными предприятиями страны, регулировали отношения с мелкой, кустарной и кооперативной промышленностью, координировали деятельность смежных отраслей промышленного производства и снабжения занимались распределением заказов и готовой продукции и так далее. Таким образом, стало совершенно очевидно, что возник целый ряд изолированных друг от друга вертикальных хозяйственных объединений, монополий, взаимосвязь, между которыми зависела исключительно от воли президиума ВСНХ и его руководителей. Кроме того, в рамках высшего совета народного хозяйства существовало множество функциональных органов, в частности финансово экономический финансово-счетные и научно-технические отделы, Центрально-производственная комиссия и Бюро по учету технических сил, которые по сути и завершали весь каркас системы тотального бюрократизма, поразившего страну к концу гражданской войны. Между тем, в условиях гражданской войны и иностранной интервенции ряд важнейших функций, которые ранее принадлежали Высшему Совету Народного Хозяйства, были переданы различным чрезвычайным комиссиям, в частности, Чрезвычайной Комиссии по снабжению РКК, Чрезвычайному Уполномоченному Совету Обороны по снабжению РКК, Центральному Совету по военным заготовкам, Совету по военной промышленности и другим. Ну и, наконец, последняя, шестая черта, характерная черта политики военного коммунизма – это создание однопартийной политической системы в стране. Надо сказать, что по мнению многих современных ученых, в частности, профессоров Розенберга, Рыбиновича, Булдакова, Кабанова, Павлюченкова и других – Пришедший в историческую науку из области партийной пропаганды термин «советская власть» ни в коем случае не может претендовать на вполне адекватное отражение той структуры политической власти, которая установилась или сложилась в России в эпоху гражданской войны. По мнению многих историков, фактически отказ от советской системы государственного управления произошел уже весной 1918 года, и именно с этого времени начался... Процесс создания альтернативного аппарата государственной власти по партийным каналам. Этот процесс прежде всего выразился в повсеместном создании большевистских партийных комитетов во всех властях, уездах и губерниях страны, которые в купе с комбедами и органами ВЧК полностью дезорганизовали деятельность Совета всех уровней, превратив их по сути в придатки партийно-административной органов власти. Между тем, в ноябре 1918 года была предпринята робкая попытка восстановить роль органов советской власти в центре и на местах. В частности, на 6-м Всероссийском съезде Советов были приняты решения о восстановлении единой системы органов советской власти на всех уровнях, о точном соблюдении и строгом исполнении всех декретов, издаваемых в ЦИК РСФСР, который в марте 1919 года после смерти Якова Михайловича Светлого возглавил Михаил Иванович Калинин. Однако все эти благие пожелания, принятые на 6 Всероссийском съезде Советов, так и остались на бумаге. Вот в связи с принятием на себя функции высшего государственного управления страной преобразуется и сам Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков. Уже в марте 1919 года по решению Восьмого съезда РКПБ и во исполнение его резолюции По организационному вопросу внутри ЦК были созданы несколько постоянно работающих органов, которые сам Владимир Ильич Ленин в своей знаменитой работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» назвал настоящей партийной олигархией. О чем идет речь? Это о политическом бюро, то есть о политбюро, об организационном бюро или оргбюро и о секретариате ЦК. На организационном пленуме ЦК после окончания работы 8-го партийного съезда, который состоялся 25 марта 1919 года, впервые был утвержден персональный состав всех этих высших партийных органов. В частности, в состав Политбюро ЦК, которому вменялось право принимать решения по всем вопросам, не терпящим отлагательства, вошли пять членов ЦК, а именно Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Иосиф Бессарионович Сталин, Лев Борисович Каменев и Николай Николаевич Кристинский, а также три кандидата в члены ЦК – это Григорий Евсеевич Зиновьев, Николай Иванович Бухарин и Михаил Иванович Калинин. В состав Оргбюро, который должен был направлять всю организационную работу партии, тоже вошли пять членов ЦК – а именно Иосиф Виссарионович Сталин, Николай Николаевич Кристинский, Леонид Петрович Серебренников, Александр Георгиевич Белобородов и Елена Дмитриевна Стасова, а также один кандидат в члены, это Матвей Константинович Муралов. Ну и, наконец, в состав секретариата ЦК, на который в тот период возлагалась вся техническая подготовка заседания Политбюро и бюро ЦК, вошел один ответственный секретарь ЦК Елена Дмитриевна Стасова и пять технических секретарей из числа опытных партийных работников. Затем, уже после назначения, Иосифа Виссарионовича Сталина генеральным секретарем ЦК РКПБ, который, как известно, состоялась в апреле 1922 года, Года. Именно эти партийные органы, особенно Политбюро и секретаря ЦК, станут реальными органами высшей государственной власти в стране, которые сохранят свои огромные властные полномочия вплоть до 19-й партийной конференции и 28-го съезда КПСС, которые состоялись уже в годы пресловутой Горбачевской перестройки, соответственно, в 1988 и в 1990 годах. Между тем, в конце 1919 года внутри самой партии тоже возникла довольно широкая оппозиция административному централизму, которую возглавили так называемые децисты во главе с Тимофеем Владимировичем Сапроновым. Именно он на восьмой конференции РКПБ, состоявшейся в декабре 1919 года, выступил с так называемой платформой демократического централизма отсюда и название «Децисты», против официальной партийной платформы, которую представляли Михаил Федорович Владимирский и Николай Николаевич Кристинский. Платформа «Децистов», которую активно поддержали большинство делегатов партийной конференции, предусматривала частичное возвращение советским государственным органам реальной власти на местах и ограничение произвола со стороны партийных комитетов всех уровней, и центрально-государственных учреждений, и ведом страны. Эта платформа была поддержана и на 7-м Всероссийском съезде Советов, который состоялся тогда же, в декабре 1919 года, где развернулась основная борьба против активных сторонников так называемого бюрократического централизма. В соответствии с решениями съезда, президиум в ЦИК попытался стать реальным органом государственной власти в стране и в конце декабря 1919 года создал ряд рабочих комиссий для разработки основ новой хозяйственной политики, одну из которых возглавил Николай Иванович Бухарин. Однако уже в середине января 1920 года по его предложению Политбюро ЦК РКПБ рекомендовало президиуму ЦИК упразднить эту комиссию и впредь не проявлять ненужную самостоятельность В этих вопросах, а согласовывать их с ЦК. Таким образом, курс 7-го Российского съезда советов на оживление органов советской власти в центре и на местах тогда потерпел полное фиаско. Надо сказать, что, по мнению целого ряда современных историков, тех же профессоров Козлова, Бордюкова, Соколова, Симонова и других, К концу гражданской войны органы советской власти были не просто поражены различными болезнями, в том числе бюрократизма, а фактически перестали существовать как система государственной власти в стране. В частности, в документах 8-го Всероссийского съезда Советов, который прошел в декабре 1920 года, Прямо говорилось, что советская система деградирует сугубо бюрократическую аппаратную структуру, когда реальными органами власти на местах становятся не советы, а их исполнительные комитеты и президиумы исполкомов, главную роль в которых играют партийные секретари, полностью принявшие на себя функции органов советской власти на местах. Не случайно уже летом 1921 года, В своей знаменитой работе о политической стратегии и тактике русских коммунистов Иосиф Виссарионович Сталин с предельной откровенностью писал, что партия большевиков является тем самым орденом меченосцев, который одухотворяет и направляет деятельность всех органов советского государства в центре и на местах. Ну вот я коротко очертил основные шесть признаков, И составных черт политики военного коммунизма, а в конце своей лекции я хотел бы немного рассказать об истории знаменитых антибольшевистских восстаний 1920-1921 годов, которые произошли уже после окончания широкомасштабной гражданской войны в стране. Надо сказать, что по мнению многих историков политика военного коммунизма стала причиной довольно большого количества различных крестьянских восстаний и мятежей, среди которых особым размахом отличалось несколько движений, хотя я должен сказать, что вот эта оценка она не вполне корректна и адекватна, потому что, например, тоже Махновское движение своей первой причине имело, конечно, не политику военного коммунизма, поскольку хорошо известно, что, например, тот же Нестор Иванович Махно начал боевые действия задолго до начала широкомасштабной гражданской войны против германских оккупантов и армии так называемой Украинской народной республики или Петлероцев. Но тем не менее, о каких э, восстаниях и мятежах идет речь? Ну, во-первых, это восстание крестьян Тамбовской и Воронежской губернии, которое возглавил бывший начальник Кирсановской уездной милиции Александр Сергеевич Антонов. В ноябре 1920 года под его руководством создается так называемая Тамбовская партизанская армия, численность которой составила порядка 50 тысяч человек. В ноябре 1920-апреле 1921 года части регулярной Красной армии, милиции, и ВЧК так и не смогли уничтожить этот довольно мощный очаг народного сопротивления, и тогда в конце апреля 1921 года решением Политбюро ЦК была создана так называемая полномочная комиссия в ЦИК для борьбы с бандитизмом в Тамбовской губернии, который возглавил тогдашний зам наркома внутренних дел Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, И его правая рука новый командующий войсками Тамбовского военного округа Михаил Николаевич Тухачевский, который, как известно, особо отличился при подавлении Кронштадтского мятежа. В мае-июле 1921 года части и соединения РКК, используя все средства, утопили в крови так называемую Тамбовскую Вандею, уничтожив несколько десятков тысяч воронежских и тамбовских крестьян. С еще более мощным крестьянским восстанием большевикам пришлось столкнуться в южной и левобережной Новороссии, которая возглавил идейный монархист Нестор Иванович Махно. Непосредственным поводом для мощного махновского мятежа стало следующее обстоятельство. Дело в том, что сразу после разгрома белогвардейских войск барона Петра Николаевича Врангеля в Крыму и ликвидации Южного фронта Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Главком этого фронта Михаил Васильевич Фрунзе приказал передать в оперативное подчинение 4-й общевойсковой армии командарма Владимира Салмановича Лазаревича так называемую украинскую подстанческую армию «Батьки Нестора Махно» и иметь в виду предстоящую переброску этой армии На Кавказский фронт. Однако этот приказ Михаила Васильевича Фрунзе прямо нарушал так называемое Старобельское соглашение, заключенное махновцами еще в октябре 1920 года. Поэтому Нестор Иванович Махно отказался выполнить его и предложил советскому командованию провести переговоры для решения возникших проблем. Однако уже 26 ноября по приказу Михаила Фрунзе был арестован, а затем и расстрелян командир особой крымской группы войск Махновской армии Семен никитиевич Каретников и одновременно издан новый приказ-ультиматум, который гласил, что РВС Южного фронта считает задачу повстанческой армии законченной и предлагает РВС повстанческой армии немедленно приступить к работе по превращению партизанских повстанческих частей в нормальные воинские соединения Красной Армии. Однако уже на следующий день на столицу Махновцев, Гуляй-Поле, началось стремительное наступление войск 42-й стрелковой дивизии и двух кавалерийских бригад 1-й конной армии Семена Михайловича Буденного – Несмотря на неожиданный удар, махновцам удалось выйти из окружения, и в начале декабря батька Махно соединился с остатками крымской группы войск под командованием Алексея Семеновича Марченко. Затем, уже в середине декабря 1920 года, махновцам вновь удалось избежать очередного окружения в районе Приморской Андреевки, и переправиться на правобережье Днепра, где украинская повстанческая армия снова разрослась до 10-12 тысяч штыков. Причем за счет подразделений 2-й конной армии, которой командовал беспартийный большевик, как он сам себя называл, Филипп Кузьмич Миронов. Более того, уже в январе 1921 года махновцы разгромили штаб 14-й кавалерийской дивизии РКК, и перебили весь ее командный состав во главе с ее легендарным комдивом Александром Яковлевичем Пархоменко. В этой ситуации в феврале 1921 года по решению ЦК Коммунистической партии большевиков Украины было создано постоянное совещание по борьбе с бандитизмом во главе с председателем СНК У СССР Христианом Георгиевичем Раковским, который приняло решение направить на подавление Махновского мятежа войска Первой Конной армии во главе с Семен Михайловичем Буденным. В конце февраля 1921 года, после тяжелых боев в районе реки Горный Титич, махновцы потерпели очередное поражение и ушли на север, где форсировали Днепр, в районе Канева и совершили стремительный рейд на левобережную Украину. Однако, распылив свою армию на создание новых повстанческих зон, Нестор Иванович Махно так и не смог сосредоточить ударный кулак для решающего наступления на Харьков, то есть столицу Советской Украины. Его ударная группировка во главе с начальником штаба Виктором Федоровичем Белошом застряла на Полтавщине, а в конце июня, начале июля 1921 года в боях на реке Суле Семен Михайлович Будённый нанес махновцам сокрушительное поражение, и украинская повстанческая армия де-факто перестала существовать. Большая часть махновцев сдалась в плен, а сам Нестор Иванович Махно с небольшим отрядом в несколько десятков человек прорвался к румынской границе и в августе 1921 года форсировал Днестр и ушел в Бессарабию. Но, безусловно, самым опасным и знаковым сигналом для большевиков стал знаменитый Кронштадтский мятеж. Предыстория этих драматических событий была такова – В начале февраля 1921 года в северной столице, где состоялись массовые выступления рабочих крупнейших питерских предприятий, в частности Путиловского, Невского и Сестрорецкого заводов, закрытых по решению советского правительства, было введено военное положение и создан городской комитет обороны, который возглавил лидер питерских коммунистов Григорий Ефеевич Зиновьев. В ответ на данное решение советского правительства 28 февраля 1921 года моряки двух линейных кораблей Балтийского флота «Петропавловск» и «Севастополь» приняли крайне жесткую петицию, в которых выступили против большевистского всевластия в Советах и за возрождение поруганных большевиками светлых идеалов «Октября». 1 марта 1921 года в ходе многотысячного митинга солдат и моряков Кронштадтского военно-морского гарнизона было принято решение создать временный революционный комитет, который возглавили Сергей Михайлович Петриченко и бывший царский генерал Арсений Романович Козловский. При этом все попытки главы в РСФСР урезонить восставших моряков не увенчались успехом И всероссийский староста, ну, как его называли, Михаил Иванович Калинин, то есть де-юре, глава советского государства, несолонно хлебавший, уехал обратно в Петроград. В этой ситуации под Петроград были срочно переброшены части и соединения 7-й армии РКК, которую возглавил любимец Льва Давыдовича Троцкого и будущий советский маршал Михаил Николаевич Тухачевский, уже опечившийся при подавлении Антоновского мятежа на Тамбовщине. 8 и 17 марта 1921 года в ходе двух кровопролитных штурмов Кронштадтская крепость была взята. Часть участников Кронштадтского мятежа успела отойти по льду Финского залива на территорию Финляндии, однако значительная часть мятежников была арестована. Большинство из них ждала трагическая участь. половиной тысяч моряков приговорили к различным срокам заключения, а более двух тысяч мятежников по приговорам рефтрибуналов были расстреляны. Надо сказать, что в советской сериографии, в частности в работах Леонидова, Симанова, Щетинова и других, кронштадтский мятеж традиционно расценивали как антисоветский заговор, который был инспирирован недобитой белогвардейщиной и агентами иностранных спецслужб. Однако в настоящий момент подобные оценки кронштадтских событий отошли в прошлое, и большинство современных авторов, ну, например, Новиков и Эврич, говорят о том, что восстание боевых частей рабоче крестьянской Красной Армии и Красного Флота было вызвано чисто объективными причинами экономического состояния страны, в котором она оказалась после завершения гражданской войны. И иностранной интервенции. Но ну, хорошо известно, что именно Кронштадтский мятеж стал той последней э, точкой, э, которая, по сути дела и заставил большевиков отказаться от политики военного коммунизма и перейти к НЭПу. Но о новой экономической политике и о ленинской концепции НЭПа мы уже будем говорить в других лекциях. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.